Глава 49 «В этом городе постоянно что-то происходит», — заметила Йока. На улицах множество людей сновали туда-сюда, а бойкие торговцы зазвали покупателей в свои лавки, добавляя оживленности всему происходящему. «Ты явно удивлена?» «Ага». «Я слышал, что Н богатое королевство, но когда оказался в Уго, очень удивился». Йока кивнула. Словно под стать размером города, улицы были широкими. Крепостные стены, окружавшие город, пожалуй, около 10 метров в толщину. С внутренней стороны, прямо в стенах, гнездилось множество мелких магазинчиков. Торговля здесь явно процветала. Это очень напоминало киоски под мостами, частенько встречавшиеся в Японии. В большинстве своем здания были из дерева, высотой в среднем в три этажа. Потолки в этих домах явно были высокими. К тому же абсолютно все окна были застеклены. Также периодически встречались огромные кирпичные или каменные здания. К атмосфере, царившей в городе, больше всего подходило слово «чайнатаун». Но его не хватало, чтобы передать все странные и необычные ощущения, которые этот город вызывал. Улицы были вымощены брусчаткой, а по обеим сторонам дороги проложены сточные канавки. В городе имелись парк и площадь. В ко Йока не видела ничего из этого. Я чувствую себя словно неотесанная деревенщина, заметила Йока, оглядываясь по сторонам. Я тоже об этом подумал, усмехнулся Ракусюн. Хотя я и есть неотесанная деревенщина. А сколько здесь вообще слоев различных укреплений? «А?» — Йоко указала пальцем на высокие стены, тут и там возвышавшиеся над домами и магазинами. Но вообще у города существуют две стены — внешняя, которая еще называется крепостной, и внутренняя, также называемая замковой. В Ко — города с внутренними стенами редкость. Такие стены, как правило, остатки старой крепостной стены, оставшиеся с тех пор, когда город был меньше, еще не разросся за ее пределы. Ух ты! Лагеря для беженцев из Кей располагались у подножия внешней стены и на площади. Это были аккуратные ряды одинаковых палаток, которые создавали впечатление порядка. По словам Ракусюна, эти палатки были предоставлены местными властями. Так это столица провинции? Нет, это столица префектуры. Префектура на один уровень ниже провинции, да? Нет, на два уровня ниже. Начиная с деревушек, в которых обычно не бывает больше 25 домов, градация идет по возрастающей. Деревня, город, городской регион, округ, префектура, район, провинция. Чтобы ты понимала, район обычно состоит из 50 тысяч домов. А сколько обычно районов в провинции? Это зависит от конкретного места. Но если это столица префектуры, тогда столицы районов и провинций должны быть огромными. Согласно официальным обозначениям, столицей района назывался город, в котором располагалась администрация района. Район, как административная единица, должен состоять минимум из 50 тысяч домов, хотя это не обязательно означает, что в одном районе проживает 50 тысяч человек. Таким образом, выходило, что обычный город был больше обычной деревни, столица района была больше, чем столица округа, а столица провинции больше, чем столица района. Почему же Н и Ко так отличаются друг от друга? Их правители различаются характерами, слабо улыбнувшись, ответил Ракусюн. Различаются характерами? Король Н необычайно просвещенный правитель, кивнул Ракусюн, взглянув на Йока. «Говорят, что он правит уже пять сотен лет. Ну а король Ко правит максимум 50 лет. Они явно находятся в разных весовых категориях». Йока моргнула. «Пять сотен лет?» «Его превосходит только король королевства Со». «Считается, что чем дольше король правит, тем более просвещенной становится его политика. Со тоже очень богатое королевство». «Один король...» правит целых 500 лет? Конечно, правители необычные люди, они подобны богам. То, сколько небеса позволит королю править, зависит от качеств самого короля. Как правило, чем лучше правит король, тем дольше продлится его правление. Хм, когда в королевстве происходит смена правителя, оно всегда погружается в хаос, а королевство с мудрым правителем, напротив, процветает. Король Н, в частности, зарекомендовал себя как проницательный и мудрый реформатор. И говоря о просвещенных монархах, король Со — также прекрасный правитель. Он превратил королевство Со в оплот мира и спокойствия. В Эн, напротив, как ты выразилась, постоянно что-то происходит. Да, тут весьма оживленно. Вне всяких сомнений. О, а вот и правительство префектуры, сказал Рокусюн, указав на большое кирпичное здание. Его стены и карнизы были выполнены в китайском стиле, на удивление, хорошо сочетавшимся с западным стилем самой постройки. Внутреннее убранство этого здания также являло собой смесь западных и восточных мотивов. «Это место просто невероятно!» — воскликнула Йока, когда они вышли из здания правительства. «Это точно!» Я всегда знал, что в Кок-Кайкяку относятся жестко, но я не думал, что Н настолько сильно отличается в этом, кивнул в ответ Ракусю. Йока согласилась. Она шла, разглядывая деревянную табличку, которую ей дал администратор. На одной из ее сторон была красная печать, под которой черными чернилами было выведено ⁇ Выдано в Уго ⁇ провинция Тэй, район Хаку, префектура Сюё» на другой стороне было написано ее имя. Эта табличка была чем-то вроде ее удостоверения личности. Когда Йока ее получала, Клерк спросил ее имя, ее адрес в Японии, род занятий и другие детали, включая, что самое удивительное, ее почтовый индекс и код региона. Кстати, Йока, эм, а что такое почтовый индекс и код региона? Ракусюн задал ей тот же вопрос, что и чиновник до этого. Судя по всему, он сам не знал, о чем спрашивает. «Я просто следую инструкциям», — сказал он, открывая одну из лежавших на его столе книг. Мельком заглянув в книгу, йоку увидела в ней ряды цифр, отпечатанных, видимо, с помощью оттиска. Лишь сверившись с номерами, он отдал ей табличку. «Почтовый индекс — это...» номер который пишешь в конце адреса когда хочешь отправить кому то письмо а код региона это номер который набираешь когда хочешь позвонить кому то кто живет далеко от тебя позвонить да позвонить по телефону это эм, штука которая передает твой голос на дальнее расстояние так можно общаться с другими людьми подумать только в японии существуют такие вещи «Но почему чиновник спросил тебя об этом?» Шевельнув усами, поинтересовался Рокусюн. «Должно быть, потому что человек не из Японии не смог бы ответить на этот вопрос. Так легко определить, кто кайкеку, а кто нет. Иначе много людей захотело бы притвориться кайкеку. С этими словами Йоко усмехнулась и помахала деревянной табличкой перед Рокусюном. «Да, наверное». Эта табличка подтверждала ее положение и была символом ее добрых намерений. Но она действовала лишь три года. Предполагалось, что за три года она должна была найти средства к существованию и жилье, после чего сможет получить гражданство. Эти три года, пока табличка действовала, Йока обладала статусом беженца, что давало ей право на бесплатное обучение и медицинское обслуживание. Кроме того, если она предъявит эту табличку в одном из банков, подконтрольных правительству, она сможет получать в нем пособие, которого должно было хватить на базовые жизненные потребности. Вот эта страна. Да и правда. Н было намного более богатым королевством, нежели Ко. Одна лишь эта табличка была ярким примером этого. Король Н должно быть был невероятным человеком. Ракусюн говорил, что Йока следовало бы попросить его о помощи. Йока все еще сомневалась в том, что у нее когда-нибудь получится это сделать. Она сомневалась во многих вещах, но теперь она чувствовала себя более уверенной в том, что ее не выгонят и не накажут, просто потому что она попытается попросить о помощи.